Глава вторая. Новогодняя доставка оказалась волшебной. Я минут пять стояла, зарывшись лицом в мягкую бирюзовую ткань платья, и чувствовала себя принцессой. Не забыла мамы о накидке, которая защитит меня от уличного мороза во время танца с факелами и из запуска фейерверков. Но главным чудом было жемчужное ожерелье с центральным цветком из чистейших изумрудов — В прошлом году этот цветок был брошью и красовался у меня на груди, а до этого я носила её уменьшенную копию как медальон. Фамильные реликвии в семье гномов растут вместе с детьми. Их постоянно дорабатывают, совершенствуют и внешние и магические Я не знала точно, на что теперь способен артефакт, сочетающий слёзы моря и зелёный лёд, но стоило ему очутиться на моей шее, как застёжка щёлкнула безо всякой помощи с моей стороны и... Заклинило. В этот же момент раздался тихий, деликатный стук в дверь. Нет, мама так не стучала, а Дэйзи и вовсе привыкла вбегать без стука, предпочитая магическое сообщение, предупреждающее о своем скором появлении. Так что дверь я открывалась с любопытством и некоторой опаской. «Ты? Ты?» Если я удивилась робко и полушепотом, тот от драконь его рыка у меня заложила уши. «Нечего так орать, вы у него у себя дома». Отчитала грубияна я и хотела захлопнуть дверь перед его носом, как вдруг дракон ловко просунул носок сапога в щель между стеной и дверью. «Не дома», — шепотом согласился дракон, «но имея полное право здесь находиться. У меня зов». «Ох, вот повезло, так повезло». Получается, дракон всё-таки провёл ритуал и почувствовал артефакт. Отец предупредил всех обитателей замка, чтобы никто не смел препятствовать дракону получить своё сокровище. Чем раньше он его отыщет, тем скорее уберётся из нашего дома. Но это же не означает, что я должна впускать его в свою спальню. Это моя комната, а я — невинная девушка. С недавних пор в некоторых вопросах весьма просвещенные. Хмыкнул драконий гад и отставил меня в сторону — То есть он просто поднял меня как шахматную фигуру и передвинул, открывая себе путь в комнату. Вошёл, осмотрелся и озадаченно хмыкнул. Да, посмотреть у меня было на что. Помимо двух големов выше гном его роста у меня имелись механические статуи поменьше. И это, не считая привычных бытовых мелочей вроде часов в виде крикливого петуха, самозаварочных кружек, из которых я днями глушила крепкий ягодный чай, Бесконечной доски-планшетки с возможностью подключения к записывающим кристаллам ящерок-прислужниц и следящих паучков. Этих крошечных големчиков я с любовью создавала последние три года. Точнее, сначала выращивала кристаллы, ставшие их разумом, а потом лично сконструировала металлические тела. В этом мире ещё не прочувствовали всю прелесть микророботов. Больше уважали железные махины и шумные машины. Так что я намеревалась стать первым артефактором-механиком, освоившим микроприслужников и войти в историю артефакторского искусства. Мы — гномы, народ скромный, а ещё усердный, трудолюбивый и не лезем в дела других раз Разве что это будет выгодный контракт. Моему роду нужен был союз с драконами. Помимо этого, у нас был должок перед семьей наглой ящера, вломившегося в мою спальню. Дракон в самом деле чувствовал зов. Я видела все признаки магического транса. Свечение глаз, лихорадочный румянец, на породистом лице и взгляд упрямца, готового добыть желаемое сбоем. Короче, встать между драконом и его желанным сокровищем мог только, ну, очень отважный гном». Я к таковым не относилась, поэтому подхватила с вешалки праздничное манто, набросила его на плечи и объявила «Если что-то сломаешь, не расплатишься». С этими словами я и рванула дверь на себя, когда вдруг её придавила магией, а в тишине раздалось грозное «Стоять!». Резко развернувшись, я прощипела не хуже змеи. «Сам со своим великим поиском разберёшься. Я не обязана ни помогать тебе, ни терпеть, и...» «Что ты делаешь?» Испуганно пискнула я, прижимаясь спиной к двери. Точнее, я бы с огромным удовольствием просочилась сквозь неё и растворилась в воздухе, ведь дракон зачем-то начал меня обнюхивать. «Что на тебе надето?» «Дамское бельё по эльфийской моде. Сплошное кружево, но некоторые считают его основательным артефактом. Желаешь посмотреть?» Дракон судорожно сглотнул, а потом мотнул головой и рыкнул. «На шее! Что у тебя там?» «Манто!» Объявила я, стягивая завязки и старательно прикрывая то, что драконище пока не видел и не увидит. Какой бы долг его не связывал с моей семьей, я не собиралась отдавать дракону своё ожерелье Первый изумруд из него мне подарил отец вместе с золотым болтом на длинной золотой цепочке. Этот болт вместе с цепочкой я потом собственноручно переплавила в рукоять для артефактной отвертки. А вот изумруд сохранила и начала понемногу собирать артефактное украшение. «Оно росло, дополнялось, изменялось вместе со мной, и отдать такое сокровище залётному дракону?» «Моё!» — упрямо рыкнул залётный и местами очишуевший дракон. В том плане, что у него от избытка эмоций лоб чешуей покрылся и явно стал более непробиваемый, чем обычно. «Твоё находится где-то в этой комнате», — терпеливо пояснила я. «Давай я сейчас уйду по-хорошему, и ни один дракон не пострадает». «Что за...» — дракон в ступоре смотрел на механического паука, ошлёпнувшегося чётко ему на лоб. «Поздравляю, ты нашёл свой чудо-артефакт. Завещаю беречь его и днём, и ночью, а в ремонт носить по первому требованию». На самом деле паучок был не артефактным, а сугубо диверсионным средством. Но не родилась ещё гномка которую можно было бы запереть в её же комнате. Именно поэтому мой отец так уважал трудотерапию. И ценить себя, любимую, он тоже научил. А то было время, когда я пряталась по углам, мечтала стать меньше и незаметнее и стеснялась своего сугубо мужского дара, артефактора специалиста по големам, живым фигурам и прочей волшебной механике». А ведь и дракон в какой-то степени железяка волшебная. Эта мысль меня как громом приложила. Именно поэтому я слегка замешкалась и не успела вовремя выскочить в коридор. В следующий миг меня отлепило от двери и не особо нежно вдавило в стену. Душа такого верзила в принципе не может быть нежной. Дракон нависал надо мной. Глаза цвета грозового неба чуть ли не молнии метали, а из ноздрей врывались тонкие струйки пара. Того и гляди, дым из ушей пойдёт. Нет, я о таком, конечно, даже не слышала, но я раньше и голых драконов не видела. Ой, зря я об этом подумала. Весь воинственный запал сразу поутих и стало дико неловко. Слушай, мелкая, у меня зов. Драконий зов и поиск артефакта. У каждого свои печали. Мне вот из-за тебя штаны надеть не разрешили. Дракон опустил взгляд. А жерелье выше, язвительно прошептала я. Спасибо, что напомнила. И этот гад чешуйчатый потянулся к моей шее, обхватил её двумя пальцами, а ещё и принялся поглаживать, а у самого дыхания от чего-то начало сбиваться, и зрачок стал вертикальным. Нет, как-то несправедливо. Зов у дракона, а жутко почему-то мне. Интересно, если я его сейчас шокером приложу, он это заметит? Резкий стук в дверь подействовал не хуже разряда молнии. Дракон от меня отскочил, еще и руки за спину убрал, как приличный. Я шустро активировала слухач, и из стены раздалось грозное. «Лили, у тебя все в порядке?» «Да, крас меднобородый да суров, и голос у него такой, что любого дракона пережичит». «Так что, господин дракон, у меня все в порядке?» Елейно поинтересовалась я. «Выйди», — кратко бросил он. «Уже вышла, из себя», — припечатала я. «Видела я твой зов в той печи, где угли и не разжигают», — дракон от моих слов заметно перекосило «Нет, я понимаю, долг клана, традиция и святая клятва помощи гроду роду грозокрылых, но элементарную вежливость никто не отменял. В коридоре меня ждали, да не один, а целых четыре брата, лица суровые, рыжие брови нахмурены, руки сжимают топоры». «Эпичненько! Вы за драконом пришли? Так он в моей спальне ещё и права качает. вы ему растолкуйте, что лапы к чужому и самому сокровенному тянуть нехорошо». С этими словами я рванула прочь, пока братья не очухались и не потребовали подробностей. «Лили, стоять!» «Гайки-шестерёнки! Почему я так медленно бегаю?» «Да, крас!» — С милейшей улыбкой поинтересовалась я. «Этот чужак тебя обидел?» Этот чужак вломился в мою комнату и хотел отнять папин подарок, прикрываясь зовом. Естественно, он меня обидел. Вздёрнув нос, я скорбно вздохнула и потопала прочь. Нужно было срочно снять ожерелье и придумать, как его спрятать. А дракон, если дрожит репутацией, другой артефакт себе выберет. Не девчачий, иначе засмеют. Отпирай, камень не помог. Эта универсальная отмычка прекрасно справлялась со всеми механическими замками. Вдобавок могла рассеивать и простенькие, и закрывающие заклинания. А тут камень даже и не активировался. Он не чувствовал ожерелья. Или же считал, что оно в полном порядке. «Подумаешь, совершенно не желает покидать мою шею». Я ещё немного повозилась с застёжкой и выругалась. Замок заклинило напрочь. «Хоть бери и ломай кусачками». И это в такой момент, когда один наглый ящер претендует на мою семейную реликвию. Я поправила манто на шее. Упарюсь, но буду сидеть в нём весь вечер. Незачем лишний раз дразнить дракона. А когда закончится пир, сбегаю в город к главному артефактору за помощью. Вдруг ему удастся выяснить, почему моё жерелье сломалось. И чем оно себе не нравится? Холодный женский голос обозначил, что я в мастерской не одна. В этом месте, где клановые ювелиры создавали свои шедевры, на сегодня работа была давно закончена, а мастерская закрыта. Но это не помешало невысокой блондинке проникнуть в комнату. У незнакомки были яркие, похожие на аквамарины глаза, а на лице серебрился узор снежной росписи. Оценила я и лёгкое голубое платье, щедро усыпанное блёстками. В наших краях ценили плотные тёплые ткани, украшенные вышивкой. И откуда она к нам пожаловала? «С юга из человеческих земель? но тогда почему от её одежды веет зимой?» Незнакомка хмурила белоснежные брови и смотрела с таким укором, словно я в самом деле совершила страшную ошибку. «Оно? Вы про жрелье? Оно чудесное, только вот немного душит». «Я про счастье. Истинное женское счастье. Ты хотя бы представляешь, каким он будет мужем?» «Если вы про Толина, то да, у меня есть список его сильных сторон имеется». Неуверенно отозвалась я. «И откуда прибывшая знает про мой список женихов и то, что Торин его возглавляет?» «Какой ещё Торин? Твоя судьба дракон — дракон!» Незнакомка гневно сверкнула глазами, заставив меня испуганно попятиться. «Да это же нечисть! Новогодняя нечесть называемая в народе Искрой. Маги зовут её более уважительно — Леди Искреллой, а по мне так всё равно нечисть обыкновенная». В канун Нового года она напитывается магией и покидает свои ледяные чертоги, чтобы поделиться с простыми смертными волшебством и чудом. А если по-простому, то лезет причинять добро, не особо интересуясь, как отнесется к этому одаряемой. «Так это ты прислала к нам лорда Шторма?» «Еще чего, сам прилетел. Судьба у него такая. Этому дракону не позавидуешь?» но с твоей помощью он одолеет всех врагов. У мое воспитание наберется». «Прекрасно! Значит, моя судьба стать нянькой при драконе?» «Судьба он твоя, и нечего носом воротить. Да я тебя для него и...» Осознав, что сболтнула лишнее, искра притопнула ногой и исчезла. Только огромный светящийся шар завис в воздухе. Вокруг него голубыми мушками роились искры поменьше, кружились и медленно гасли. Я же смотрела на шар, как зачарованная, ведь я точно помнила. Именно такая искрящаяся штука поспособствовала десять лет назад моему попаданию в этот мир. Десять лет назад стервозная новогодняя нечисть забросила меня в Архонт — волшебный мультирасовый мир. Магия в нём была частью повседневной жизни, но именно гномы с их любовью к бытовым артефактам, сами того не подозревая, смогли адаптировать современную девушку к чудесам. Попадея к людям, специализирующимся на вербальной магии, или к эльфам, уважающим магию ритуалов, мне пришлось бы не так сладко. А так я словно очутилась в мире продвинутых технологий. Ни одна другая раса Архонта не смогла развить артефакторское искусство до уровня гномов. Никто не радовался волшебным механизмам, так как гномы, уважающие и древнюю стихию огня, и более современного бога боевой магии и артефактов Хеймдара а Временами мне казалось, что гномы вообще не заморачиваются, кого почитать, лишь бы это было на пользу, несло магические прогрессы, вписывалось в систему семейных ценностей, где почитали старших, помогали молодым, а учились и совершенствовали мастерство всю жизнь. Гномьи города чем-то напоминали хорошо организованные муравейники с одним существенным отличием — в них не было ни капли муравьиного аскетизма — Гномы ценили роскошь и умело вписывали в свой быт самые сложные волшебные механизмы, делающие их поселения похожими на яркие, немного эксцентричные шкатулки. Железногорск, гномья столица, являлся жемчужной гном его мастерства. Его улицы и дома были украшены тысячами механических статуй и волшебных големов. По улицам ездили самоходные повозки, а подземные уровни города соединяли лифты и тоннели. Гномы умели и любили трудиться, и также душевно и основательно отдыхали. Об их уличных пирах слагали баллады, а зажигательные танцы с факелами являлись одной из древнейших традиций Архонта. А как гномы умели петь! Дружно, хором, ритмично, постукивая топорами и топоча такт. Барабаны бубны для слабаков. Гномы били в накрытые столы под аккомпанемент подпрыгивающей посуды. Вот и сейчас на нашем дворе уже вовсю готовились к празднику. Высокие ворота были распахнуты, а ручеёк из столов убегал на улицу, где сливался с пиршественной рекой. Чтобы гости не замёрзли, к их услугам были тепловые пушки, а вечерний сумрак разгоняли разноцветные праздничные гирлянды. Совсем скоро рядом с ними зажгутся мои фонарики. Проверив двор, я поспешила в праздничный зал, где будет положено начало новогодним торжествам. Совсем скоро отец и мама поднимутся на подиум и огласят список клановых достижений за этот год. Никто не будет забыт, ни искусные мастера, ни умелые дельцы, ни юные дарования, смол медныбородой, как ни один глава умел хвалить и вдохновлять на новые подвиги. Я знала, что прямо сейчас папа перечитывает речь, переживает, готовится, и его не должно быть в зале, тем более с драконом. Но папа был здесь, и эхо пока что пустого зала доносило до меня его голос. «Наш клан выполнит клятву, лорд Шторм. Наша верность данному слову не должна ставиться под сомнение. Как только вы обнаружите артефакт, он станет вашим». «И вид артефакта его нынешний владелец не имеет значения», — прохладно уточнил дракон. То есть он вот вообще не смущался, не переживал, что его заинтересовала женская побрякушка и был настроен её у меня отжать. У этого дракона нет ни капли самоуважения. Другой на его месте постеснялся бы потребовать такой немужественный артефакт. Я приложила руку к ожерелью, и мне почудилось, что драгоценные камни отозвались, налившись теплом. Это было моё ожерелье, моё. Да я его всю жизнь, можно сказать, собирала». По камушку, по жемчужинке. А теперь взять и отдать? В моём доме немало чудес. Уверен, вы найдёте в нём тот самый артефакт, что поможет вам пройти инициацию. Уверенно произнёс отец. Я же поразилась не столько его тону, сколько словам. Как же так? Весь Железногорск приветствовал лидера стаи Грозовых Драконов и нового главу клана. А на самом деле этот нагломордый ещё даже не инициирован. Задумавшись, я прислонилась плечом к стене и охнула, когда в зале вспыхнула главная световая чаша. Волшебные огоньки пробежали по её кайме, озаряя пол и стены радужным светом. Казалось, что он лился и преломлялся через особое стекло. На самом деле же это была хитрая комбинация магии и волшебных камней, умеющих рассеивать свет. Пусть големы — моя главная специализация. Я с удовольствием изучаю новое, но крепко держусь за старое, а своё вообще не отдаю никому, даже дракону, которому благоволит мне честь Нового года, и прятаться от него не буду. — Отец, прошу прощения, внеплановая проверка света, — объявила я, входя в зал. — Лорд Шторм, позвольте представить вам мою старшую дочь Лили. Дракон медленно повернулся. Я видела отчётливое недоумение на породистом лице. «Конечно. Даже самому тупому дракону ясно, что я ни разу не гном. Наверняка лорд Шторм счёл, что я всего лишь работаю на клан. А тут такой сюрприз. Ну давай, чешуйчатый. Удивись вслух. Прояви уважения Тогда отец поймёт, какого хама принесло к нам на драконьих крыльях. И моё ожерелье он тебе ни за что не отдаст». Я ждала, что дракон ляпнет какую-нибудь глупость, но он лишь величаво изрёк. — Лорд Меднобородый, огонь этой леди подстать вашему. — Ха, даже не сомневался. Лили моя девочка. А какой она артефактор, один из лучших в городе. Как только она сдаст профильные экзамены получит лицензию, у неё отбой от заказчиков не будет. Можете считать, что первый клиент у неё уже есть. Именно ваша дочь владеет артефактом, на который указал драконий зов. — Эгги, да неужто? Отец задумчиво почесал подбородок. «Неужто вы среагировали на её боевого голема?» «Он не боевой, а огненный», — привычно парировала я. Споры о моём огненном страже, которого я как раз ваяла, не утихали уже год. Отец всем гордо рассказывал, что я освоила боевые механизмы, а я просто огненный камень меньшего размера для начинки не нашла. Вот и пришлось голема побольше создавать. «Да что ты, дочка, говоришь, твоя махина самая, что ни на есть боевая». И чем раньше ты это признаешь, тем проще будет её продать. Отец наставительно вскинул палец, а потом спохватился. Лорд Шторм, так вы голема забираете? Негоже боевой машине стоять в девичьей спальне. Мы с её матерью чуть не посидели, пока она его конструировала. Там же огни камень такой мощи, что одно неловкое движение, и будет гномка горелая. Но теперь-то мы станем спать спокойно, Лорд Шторм. А давайте мы вам голема упакуем. пап Дракона заинтересовал не голем, а вот. С этими словами я сбросила манто прямо на пол, демонстрируя своё ожерелье. Я понимаю, что с зовом не шутят этой и лорду-шторму можно только посочувствовать. Притворно шмыгнув носом, я тут же услышала. «Я не нуждаюсь в вашем сочувствии». «Нет, так нет, моё дело предложить». «Пап, я пойду, мне ещё внешнее освещение нужно проверить». И я в самом деле начала пятиться, когда папа печально вздохнул. «Лили, сделай это, пожалуйста, для семьи». Ох, а вот это был уже прямо-таки нокаутирующий удар. Потребуя отец как глава клана, чтобы я отдала дракону ожерелье, я бы обязательно взбрыкнула. Но фокус в том, что он не пытался меня заставить, а просто просил. Ещё и смотрел с таким участием и пониманием, словно точно понимал, что я сейчас чувствую. Точно помнил, чем именно для меня было это ожерелье, ведь я получила первый камень ещё малышкой. Это был не просто артефакт, а символ моего взросления. «Хорошо, отдам, только пусть сам снимает». Повернувшись к дракону спиной, собрала волосы в горсть и обнажила шею. Застёжку намертво заклинила. «Но такому сильному дракону не составит труда её сломать. Так ведь?» «Я не желаю навредить тебе, Лили!» — хмуро пропыхтел дракон мне в макушку — И на драгоценности твои не собирался претендовать. Просто, когда я смотрю на твоё ожерелье, то испытываю странные чувства. Внезапно я ощутила на своём затылке горячие пальцы, а мужчина глухо выдохнул. Меня так и тянет к нему, хочется прикасаться. А ещё спрятать в свою сокровищницу и никому ни за что не показывать, — подхватила я. Знаешь, как несостоявшийся ювелир, я тебя прекрасно понимаю и... Хотела добавить, что гном во мне всё равно сильнее жаждет предложить взаимовыгодную сделку, когда услышала резкий свистящий виск. Он раздавался где-то в ушине среди облаков. Как узнала? Да потому что неожиданно увидела трёх чёрных крылатых созданий, и это были точно не драконы. В следующий миг видение исчезло, а передо мной замаячило перекошенное лицо лорда Шторма. Он схватил меня за предплечье, пристально посмотрел в глаза и еле слышно потребовал — «Никому не рассказывай. Но просто забудь. Радуйся, мелкая. Ты получила отсрочку». С этими словами дракон заложил руки за спину и важно произнёс. «Лорд Меднобородый, боюсь, я не смогу остаться на праздник и встретить с вами Новый год. Возникло непредвиденное обстоятельство». Отец недоуменно нахмурил рыжие брови и перевёл взгляд с дракона на меня. Наверняка уже понял, что между нами что-то происходит, и беспокоился. И сама не понимала, что вообще творится. Сначала ожерелье заклинило, теперь это видение. И всё-таки отсрочка — это хорошо. А вот отец так и явно не считал. Он вообще не любил, когда что-то выбивалось из графика или шло не по плану. «Не сможете? Жаль, мы все так надеялись. А артефакт? Как же он?» «Вернусь чуть позже». Лорд Шторм многозначительно посмотрел на меня. «Надеюсь, к тому времени ваша дочь сумеет совладать и с артефактом, и с нежеланием с ним расставаться». И дракон отправился прочь из зала. Вот просто уведомил всех, что уходит, развернулся и потопал. Он шел быстро, почти бежал. Мне бы возмутиться хамским поступком, но я помнила, что случайно увидела. А в ушах до сих пор звучал тот резкий свист неведомых тварей, похожих на драконов, но в то же время каких-то других. Темных, точно покрытых вуалью. «Пап, драконы же главные хранители магии нашего мира, да?» «Дурацкий вопрос. Ведь я прекрасно знала ответ. Никто не пустил бы меня в мастерскую, не дал бы прикоснуться к волшебным камням, вдыхающим жизнь у механических големов и големчиков, не зная на отлично теорию магии. Но вместо того, чтобы подивиться моему внезапному провалу в памяти, отец серьезно кивнул. Хранят. Драконы умеют ее накапливать, берегут магию пуще всех сокровищ и делятся в час нужды с другими расами». Примерно так предок лорда Шторма и поделился с нашим кланом огнём. Когда святилище благородной секиры угасло, а его хранитель погиб, члены клана начали терять магию. Гномы — народ упорный, если бы с бедой не удалось совладать, нашли бы другой путь, переквалифицировались бы из артефакторов в те же финансисты. Управление денежными потоками — тоже своего рода магия, но гномы предпочли обратиться к дракону грозы. Он сумел разжечь новое пламя в ритуальной жаровне, подарив клану частицу небесного огня. Не прошло и десяти лет, как того грызокрылого дракона не стало. Я не знала, как же так вышло, что сильный, могучий глава стаи сгинул, но, когда задавал этот вопрос отцу, натыкалась на недовольный взгляд. Гномы не суют нос в чужие проблемы, не лезут туда, где их не ждут, и всё-таки меня беспокоил стремительный уход лорда Шторма». Этот дракон, конечно, та еще металлическая заноза, но беды я ему не желала. Духи Нового года, если вы и впрямь становитесь сильнее, когда один год сменяет другой, пусть с этим наглым упрямцем ничего плохого не случится.